курам спросили Элька, Лукас, Рент, Мирей и Гал. «Что-то знакомое. В голове вертится, а вытащить пока не могу», – нахмурился Макс, потянув всей пятерней свою лохматую шевелюру. «Может, какое-нибудь самоназвание?» – небрежно предположила Элька. «Люди любят себя по заковырести обозвать, чтоб все остальные язык ломали». «Скорее всего, мадемуазель» охотно согласился с подобным проявлением тщеславия Лукас, и Ренду разрешили продолжить чтение. Столица Дорим. Крупные города Сель, Алин, Пельемон, Луза, Нирда. 95 административных единиц провинций. Глава государства, король Шарль II. Правит 5 лет. Совещательные органы, собрание лордов, временно распущено, и совет жрецов. Религия, Дариманизм. Западные и северные районы Дарима-Верона, около одной четверти всей площади, равнинные. Все остальные территории гористые. Есть вершины, поднимающиеся на высоту до 4000 метров. Климат на равнинной местности морской, умеренный и субтропический. В горах – переходный к континентальному. В настоящее время… Климат в большей части мира пребывает в состоянии перехода к субтропическому. Крупные реки – Сора, Орана, Наронна, Рена. Всего 237 рек. Практически все судоходны. Озера большей частью небольшие. Самое значительное – Малет. Леса занимают около 1 трети равнинной территории. Самые распространенные породы деревьев – орех-лилье, береза. Бат, сосна, на побережье – пальмы цитрусовые. Среди представителей фауны выделяются олени, лисы, шикары, кабаны. Большое количество видов птиц. Среди присмыкающихся отмечена гапона. Воды рек богаты рыбой. Туризм не развит. Основные достопримечательности – замки времен правления Шарля I. Культурный центр «Дарим». Королевский дворец сохраняет статус главного музея страны. Музеи эльфийские искусства, русалочий мир, коллекция онкрских скульптур, средоточие красоты, дива Ильс Ара временно закрыты. Развито сельское хозяйство, главное межмировое значение Дарима Верона, экспорт редких сортов табака, гатор, шебан и мельтира. «Чего?» – не понял Макс. «Мельтира», – очень четко, по слогам повторил Рент, не понятое парнем слово. «Это крайне редкий и безумно дорогой целебный лишайник. Входит в состав многих лекарств. Его совершенно невозможно вырастить искусственно. Встречается только высоко в горах нескольких миров». Охотно просветила Мирей Технаря. «И что он лечит?» – заинтересовалась Элька. «Многое, отравления, даже тяжелейшие, ушибы, и резанные раны. Настой мельтира или повязка может спасти даже безнадежного больного. Серьезные раны затягиваются за считанные часы. Восторженно ответила эльфийка, сведущая в своей сфере. Главная отрасль животноводства. В горных районах мира выведено несколько пород горных коз. Агра-шалер с ценной шерстью. Торжественно продолжил Рент, метнув на Лукаса ехидный взгляд. Козы, зерно, виноград, добыча металла и прочие уникальные данные из краткой справки «Подарим Аверону» нагнали на Эльку беспросветную серую скуку. Нет, девушка добросовестно пыталась вникнуть в зачитываемый текст, но он почему-то никак не хотел задерживаться в голове. Сознание приближалось к состоянию коллапса. Гапоны, агры, гаторы, шибаны и шалеры смешались в кучу. Девушка уже под страхом смерти не смогла бы вспомнить, что из всего этого порода козы, а что ящерица. Запомнилась только пара звучных загадочных слов: Кельмитор и Мильтир. И Элька могла бы поклясться, что мог все-таки второе. В конце концов, она перестала себя мучить и почти отключилась. Дорожный атлас был составлен в полном соответствии с сутью сил мира поэтому добросовестно обходил стороной острые проблемы и конфликты Дарим-Аверона. Так что догадываться об истинном положении дел можно было только по маленьким уточнениям, вроде того, что собрание лордов временно распущено, а все музеи разом закрыты на капитальный ремонт. Но, как говорится, Дареному коню в зубы не смотрят. Атлас давал команде общую информацию о мире, в котором она еще не была. И на том спасибо. На закуску Рент отважно зачитал более подробную информацию о религиозных представлениях дариманийцев. Откуда Элька, ненадолго включив дремлющее сознание, уяснила только одно. Главного, единственного и весьма сердитого бога Дарима Верона именуют Великий Дариман или, по-скромному, просто Дариман. А его основным противником – Является черный дракон сокрушающий, то ли бог, то ли невесть какая другая нечисть. «И в чем между ними разница?» Не понял Макс, выслушав нелицеприятное описание мрачного пантеона даримцев. «Статуи, наверное, в разный цвет красят. А может, дракон этот мой реже?» Находчиво предположила девушка. «Я звала мадемуазель», — ласково укорил Эль-Кумак. «Ага, меня еще и мама так звала, и учителя». Радостно согласилась та с немудреным комплиментом и, скромно потупившись, пустилась в ностальгические воспоминания. «Помню, один в институте своим коллегам говаривал, «Для меня счастье, когда этой девицы нет на занятиях, но она почему-то всегда есть». «Так кто пойдет на битву с чудовищами?» Прерывая биографические откровения, намеренно патетично спросил Рент, «Застроив суровую гримасу а-ля «Ты записался добровольцем?» Ладно, хоть пальцев в глаз никому не совал. Великий воин Гал, ясный пень. Фыркнула Элька и самолично, восполнив это упущение, бесцеремонно ткнула воина в грудь. Он еще вчера порывался мечищем своим помахать и нелюдей в капусту порубить. Экологов на него нету, браконьер мирового масштаба. Небось уже ни один вид по его вине вымирающим стал. Вот вы со своей нетрадиционной точкой зрения «И встаньте на их защиту для равновесия, мадмуазель!» Рационально предложил Лукас, пряча в зеленых глазах смешинки. «Тем более, что вам надо практиковаться в хаотической магии как можно чаще». «Тогда ты, обаятельный наш, понадобишься для равновесия и переговоров с правящим классом. За магией моей опять же приглядишь, а то, как чего наколдую, перепугаю местное население до потери пульса», — довольно заключила Элька. «А я? Я тоже обаятельный!» Жалобно запросился Рент, молитвенно сложив ладошки. «Только тебя нам не хватало!» Буркнул Гал, скривив рот. «Э, -э Мунови, ничего воровать в Дарима Вероне мы пока не планируем!» Констатировал неотразимый Лукас, поправляя локон и бросил взгляд на Эльку, предлагая девушке высказать свои соображения. «Думаю, тебе лучше остаться дома» и не превышать среднестатистическую норму распределения обаяния на один квадратный метр поверхности, — поддержала мага Элька. А то мало им, бедолагам, гала и моей магии. Начнет несчастное местное население пачками от страсти с ума сходить. Еще мира и вызывать придется для лечения. Посиди лучше на шухере у зеркала наблюдения. Со стороны подчас видно больше, чем изнутри. Ладно, — охотно согласился вор — и, напыжившись, объявил. «Буду бдить вместе с Мири и Максом, но требую обеспечения чипсами, холодной газировкой, мороженым и орешками в двойном размере. Мне еще Рытика кормить. Что-то он похудел в последнее время». Все с ярко выраженным сомнением покосились на весьма упитанного крыса. Гладкая шерстка зверька блестела и весьма существенно выпирал животик, набитый завтраком. Четвероногий член команды питался ничуть не хуже, а учитывая то, что каждый пытался запихнуть в него кусочек повкуснее, еще и лучше людей. «Пойду все с кухни принесу», – добросердечно предложил Макс, пожалев гипотетически голодающую зверюшку, и, попытавшись уронить стул себе на ногу, выбрался из-за стола. «Уж лучше я тебе помогу», – меркантильно предложил Рент полагая, что Шпильмана одного на такое опасное задание отпускать нельзя. Либо сам покалечится, либо продукты перепортит. — А мы переодеваемся и в дорогу, — завершил распределение обязанностей Лукас. — А надо, — жалобно уточнила Элька с тяжким вздохом. — Надо, мадемуазель, — не менее жалобно ответил маг. По данным Дорожного Атласа, склонность религиозного Дарим-Аверона к серым и черным тонам, длиннополым платьем и глухим воротам ни у мага, ни у Эльки, любящих все яркое, блестящее и супермодное, особого восторга не вызвало. Но что поделаешь, работа есть работа. В гардеробе девушки, существенно пополнившемся за последнее время, вопреки серьезным сомнениям Гала, отыскалась одежда нужного фасона. Конечно, юбка была на ладонь короче, чем надо. Черная ткань платья отливала серебром, а верхняя агатовая пуговичка ворота оказалась расстегнута, но в целом наряд соответствовал мрачноватой моде строгого мира. Со скорбью на лице Лукас распростился со своим зеленым с золотом попугайским нарядом и большинством украшений. Все это великолепие он сменил на скромный темно-серый с еле заметным оливковым отцветом камзол, светло-серую рубашку и штаны, темнее ее на пару тонов. Гал переодеваться не стал, так и оставшись в повседневно черном. Зато, учитывая необходимость сражения с чудовищами, существенно пополнил запасы оружия, превратившись из ходячего арсенала средних размеров в крупный ходячий арсенал. Элька только диву далась, как воину удалось разместить на себе, Столько оружия и при этом не позванивать при каждом шаге. Через 20 минут все снова собрались в зале совещаний. Рядом с большим зеркалом на стене, прежде невидимым, уже стоял столик с газировкой, соком для Мирей, закусками, орешки семи сортов, масса сладостей, чипсы и три кресла. Ребята добросовестно приготовились к длительному наблюдению за событиями в Дарима -Вероне. Только что переносного туалета в комнату не приперли. Куда телепортируемся? Весело уточнила Элька, едва не подпрыгивая от нетерпения. Уж очень хотелось ей поскорее ввязаться в очередную историю. Опять в церковь? Появляться вместе, откуда отправляли прошение, в большинстве случаев оказывалось самым удобным. Там гостей обычно ожидали. А уж с какими чувствами страхом, радостью, злорадством или тайной надеждой – дело другое. Зато можно было быстро отловить местного жителя, более-менее сведущего в происходящих событиях, и вытрясти из него информацию, если гражданин не шел на сотрудничество добровольно, магией, лестью или угрозами. Благодаря заклятию уснования на перстнях, Посланцы могли сразу приступать к работе, не тратя времени на предъявление документов с печатями и прочие доказательства своих широких полномочий. «В королевском дворце есть большая часовня Даримана Даримского», деловито заметил Рент, листавший дорожный атлас в разделе с полным описанием достопримечательностей. «Может, вам сразу туда? Хорошая идея, месье». Одобрил Лукас и, тоскливо вздохнув, Поправил узкие манжеты рубашки, никак не подходящие на предпочитаемую пену кружев. «Удачи!» – от души пожелала Мирей, занимая центральное кресло у зеркала. Макс чуть печально и завистливо вздохнул. Его очень редко брали на дело, заявляя, что гораздо больше пользы он принесет дома, работая со своими бесценными приборами, с которыми никто другой просто не сладит. Шпильман соглашался, но продолжал думать о том, что такой недотёпа, как он, для серьёзной работы просто не годится, и товарищи, жалея его, скрывают своё настоящее мнение. «Спасатели, вперёд!» – азартно воскликнула Элька, и трое бравых командос исчезли из зала совещаний.